Я шёл по коридору, не соображая, куда направляюсь. Перед глазами стояла только Надя. Каждая минута, что я проводил с ней, кипятила кровь в венах каким-то тёмным токсином, застилая взгляд кровавой пеленой. Эта девочка — сплошная кровоточащая рана. Её движения короткие, тело сжато пружиной, дышит она, почти не расправляя грудную клетку, а огрызается, как еле живая дикая кошка на коротком поводке. Интересно, почему? Гораздо интереснее, чем дело Краморова. Но с Надей не поговоришь, в отличие от этих троих, которые были в распоряжении. Её напрямую не спросишь, не соберёшь анамнез. А ещё я чувствовал себя инвалидом. Раскрываю рот, но могу выдавить лишь рычение. Мне хочется отталкивать Надю и держать на расстоянии, чтобы не погружаться в неё. Но она затягивала. Я подписал себе какой-то приговор, вернувшись сюда. Только какой именно? Надя — несыгранная крамаровым карта. Зачем он притащил её сегодня, ведь она без адаптации? Такая ценная единица. Нет, она очень умна, но отсутствие адаптации может её тормозить и ограничивать. А заодно и меня. Может, зря Надя считала себя катализатором? Или крамарову нужно задержать меня на время? Загрузить текучкой, чтобы втянуть в работу отделение? Может, Надю мне просто подкинули, как приманку, а я повёлся? Разве можно изучить кого-то настолько, чтобы сыграть на личном интересе? Можно. Я не один такой умный, а оборотни ведьмаки работают не только на своих, но и на людей. Только Надя точно не в курсе. А ещё слишком тонкие совпадения. Умная, несчастная, одержимая медицинскими тайнами. Притягательная женщина вдруг оказывается моей напарницей. Бред. А ещё от неё совершенно отчётливо разит мужчины. Он лапал её в последние сутки. А может, и не только лапал. Я прикрыл глаза и протёр лицо, обнаруживая, что лоб покрылся испариной. Пришлось сделать вдох-выдох, чтобы прийти в себя. Но мысли продолжали скакать, сбивая дыхание. Что-то я переоценил свои силы, забравшиеся в гущу каких-то событий. Страх толкал меня в темноту, из которой мне лучше было не возвращаться. Меня привело в чувство тихое поскуливание Питера. Я обнаружил себя в комнате отдыха, стоявшем окна. «Я схожу с ума от паранойи», — прошептал я, оборачиваясь. Питер сидел в ногах и смотрел на меня, запрокинув голову. Я погладил его по голове и кивнул следовать за собой. Мы вышли на улицу и направились вдоль периметра площадки, за которой сразу же стеной вставал лес. Прохладный осенний воздух был наполнен запахами угасания природы. Рот заполнил слюной от ароматов сладковатого тления, расползавшегося по воздуху. Но для меня это был привкус проигрыша и одиночества. Я вытащил мобильный и набрал номер. Ещё не привык, что могу просто кому-то позвонить, и тело налилось напряжённой тяжестью. Ярослав ответил сразу. «Вера?» «Я привет. Не отвлекаю?» «Привет. Нет, конечно. Я сам хотел тебе сегодня звонить». Я насторожился. Горький. «Да, он сказал, что ты принял предложение о работе в правительственной диагностике людей». Я подумал про себя много матерных слов, отчётливо скрипнув зубами. Ярослав вздохнул. «Вер, не злись». «Лучше, если Давид будет держать тебя в поле зрения. Я сам его просил и очень ему за это благодарен». «Ладно», — вздохнул я. «У меня другая проблема. Что случилось? Хочу увидеться. Мне нужна помощь. Хорошо, приезжай. Вечером сегодня нормально? но Я до десяти на операции. Приезжай ко мне в клинику. Адрес я скину». «Идет. Спасибо, Яр. Не за что. До встречи». Я отбил звонок и прикрыл глаза. «Давай, вспоминай, как быть нормальным». Но я не помню Отталкивать любую помощь и привязанности вошло в привычку. У меня пекло в груди от желания бежать в этот лес, который стелился перед глазами. И тут до меня дошло, зачем Крамеров организовал мне Надю, да ещё и в такой спешке. Он что-то знает о ней, знает, что именно с ней не так. И он сделал ставку на то, что и мне захочется узнать, и что я не свалю из его отдела, побеждённый страхом оказаться снова без права выбирать. «Вот же старый лис!» — процедил я с усмешкой. «А он совсем неплох в психологических манипуляциях. Но всё дело в цели. Да уж у ведьмаков мне бы так занятно не было». Один стол и компьютер это лишнее, заявил я, упираясь руками в стол Краморова и нависая над ним. А так всё собрано довольно изящно. Я, Надежда Яковлевна, с глазами, как у бездомного котёнка, я выпрямился. Дайте нам второй стол и компьютер, я не сбегу. Краморов усмехнулся. «А "Ты хорош, вы тоже. Но стола с компьютером не дам. Эта часть сценария ещё не отработала свою задачу по времени. Как вы его поделили? А то вы не знаете." мне кажется, что мы тратим время не на то, на что следовало бы?» «Настройка, — Верес Олегович, — требует времени. Семь раз отмерь». «Действуйте и в следующий раз стучите, а то я вас сам уволю за нарушение субординации, пока вы ещё не влились в дело». Я проигнорировал его угрозы. «Мне нужно разрешение на беседу с тремя пациентами, пострадавшими от поломки гена. По данным отчётов, они у вас госпитализированы». «На разрешение у тебя есть, и на день халат, будь добр». «Хорошо». Почти покладисто согласился я и направился выполнять его просьбу. Что уж зубы скалить, раз попался во всесилки разом и сам в них и задушился. Когда я вернулся в кабинет, обнаружил свою напарницу в образе прилежной ученицы. За столом с планшетом и блокнотом, глаза в мониторе, на меня ноль внимания. И я задержался на ней взглядом, позволяя себе несколько секунд полюбоваться, пока она не поднимет на меня глаза. Становилось понятно, почему я на неё запал. Она уютная для меня. Любое пустое место с ней превращается в то самое здесь и сейчас, путь, к которому стоило пройти. И плевать, кто там её сегодня лапал. Счастливой это её не сделало, скорее наоборот. Надя вздохнула и глянула на меня поверх монитора. «Что-то случилось?» Я с трудом выстроил обычные фразы в голове и успешно их воспроизвел. Взял у Краморова разрешение на интервьюирование пациентов, ищу халат. Без него меня обещали уволить. «Я не настолько хочу тут работать. Это если ты ждёшь, что я брошусь искать тебе халат». Я отвернулся направился к шкафам, чтобы не усмехнуться ей в лицо. Нашла что-нибудь, поинтересовался, пытаясь поддерживать с ней хоть какой-то диалог. «Случаев много, я пока что изучила три, принялась она докладывать официально. Думаю, до завтра смогу изучить все. Но уже понятно, что синдром у всех людей проявляется довольно быстро и на полную мощность. Легкого течения нет ни у кого, но тебе же не интересно, что я нашла и что думаю?» Не интересно спокойно подтвердил я и стянул толстовку. Только вместе с ней с меня сползла и футболка, и хотя я и не видел, знал точно, что Надя сейчас на меня смотрит. «Я пойду с тобой на обход», — хрепло сообщила она, когда я натянул халат. Только держалась она на большей дистанции, чем того требовало формальное общение. Обошла меня по кругу и взялась за ручку двери. «Ты думаешь, я и правда псих?» — усмехнулся я. Её взгляд дрогнул, пальцы соскользнули с ручки. Бояться ей не нравилось. Надя сжала зубы, её черты заострились, а между бровей залегла напряжённая линия. «Я этого не говорила», — холодно ответила она. «К чему этот вопрос?» «Ты обошла меня едва ли не по стенке». Она насупилась, поджимая губы и растерянно оглядела кабинет. «Это ничего не значит». «Неужели?» «Когда я дал тебе повод полагать, что опасен для тебя?» «Давай прекратим разговор обо мне и займёмся пациентами», — вспылила она, сжимая плечи. «Просто если ты и дальше будешь так дистанцироваться, пациенты подумают, что у тебя какая-то заразная инфекция». «Или что ты меня боишься?» «Хочешь, чтобы я осталась в кабинете и не мешала тебе пугать пациентов?» Усмехнулась она. «Не выйдет». «Ты хоть раз видела, как я пугал пациента?» Усмехнулся я, наслаждаясь нашей перепалкой. «Ты. Заносчивый, импульсивный, высокомерный социопат». Принялась перечислять она с чувством, пытаясь выдержать мой взгляд. «Такие обычно пугают, потому что им на пациента плевать». «Ладно, тогда я буду пугать, а ты успокаивать». «Да, ты псих. Я так считаю». «Мне можно, а ты?» «Бесишься, что не поставила вчера диагноз?» «Бывает», — возразила она. «Я не считаю себя умнее других». «Ты считаешь себя отличницей, которой надо исправить четвёрку во что бы ни стало. А ещё ты уверена, что тебе нужно работать вдвое больше, чем тому же твоему бездарному коллеге, который вчера кофе носил». «Или тебе спокойнее работать с теми, кто тебе в подмётке не годится, чтобы выглядеть на их фоне лучше?» «Хорошо, что нашёлся ты», — усмехнулась она. «Будет кому меня поставить на место?» «Было бы что ставить», — зло парировал я. «Любое моё резкое движение, и ты включаешь программу, бей или беги. Хотя есть ещё одна. Успокой, зверя. Откуда у тебя она?» «Не твоё дело», — процедила Надя. «Мы идём». «Надо же, не сломил». Но и это лишь подтверждало, что для неё это не впервые. Делать вид, что не ломается. Видимо, зверёныш, которого она привыкла укращать, падок на запах слабости и ненавидит слёзы. То, что источник её проблем мужчина, с которым она живёт, я практически уже не сомневался. Она шла впереди, прижимая к себе планшет, а я следовал за ней, прикрыв глаза и вслушиваясь в шлейф её запахов. Сигареты, алкоголь, множество разных духов, но самый сильный мужской парфюм. Дорогой. Нижние ноты крепкие, приторные. любят оставлять свои следы везде. А был ли секс? Ты идёшь? Я открыл глаза, обнаруживая себя перед створками лифта. Пришлось сделать шаг вперёд и вздохнуть глубже, нажимая на самую верхнюю кнопку. В замкнутом пространстве лифта передо мной развернулась целая история, окружавшая Надю последние сутки. Запаха геля для душа я не уловил, она не мылась. Если бы этот самец я взял, она бы оттиралась так, что никаких бы запахов не осталось. Лифт открыл створки, и Надя уже шагнула в коридор, когда я придержал её. Не этот этаж. я нажал нужный и повернулся к ней. На каких условиях твой тиран отпустил тебя сюда работать? Она застыла, парализованная услышанным. — Забавляешься? поинтересовалась глухо изо всех сил, делая вид, что мой вывод её поразил. «Не могу по-другому», — соврал я, глядя ей в глаза. «Наверное, сейчас я бы мог понять её зверька Надя прекрасна, когда загнана в угол. Её глаза влажно блестели, рот приоткрыт, а напряжение, прошедшее по телу, выдавало крайнюю степень включения в происходящее. Ничто так не обостряет реальность, как необходимость выжить». Но от этого быстро устаёшь. Ты перепутал пациентов. Харипла прошептала она и вышла из лифта, уже не уточняя тот ли этаж».